И подозрением взглянули на троих лидеров. «Твоя работа!» Спросил Ся Шэн у Йи Тяньмо. Йи Тяньмо покачал головой. «Тогда кто это сделал?» Ся Шэн посмотрел на Ямэна и Каба. «А вы двое?» Ямэн и Каба покачали головой. Все разом повернулись. И с изумлением посмотрели на Шияна. «Я тоже не знаю, что произошло», сказал Шиян со странным выражением лица. И посмотрел на правую руку.